были и не были о русско-турецкой войне, конечно же, нет. Они больше сюжета, шире только что рассказанных событий, и это как раз и есть мое постижение литературы, мое личное. У других, естественно, все складывалось по-иному. Наши предки, встречаясь, желали друг другу здоровья и расставались, прося прощения. Первоначальный смысл слов затерся от частого употребления, изменившийся быт исключил из обихода множество традиций, и мы уже не говорим «здравствуй новорожденному» и «прости умирающему», и все же у нас что-то осталось, что-то не поддающийся логическому осмыслению. Может быть, память предков. Иначе я не могу объяснить, откуда у меня чувство вины перед теми, кого уже нет. Никто из нашей семьи не простился с отцом. Накануне у него была моя сестра. Он ни на что не жаловался. Он никогда никому ни на что не жаловался. Был ласков, улыбчив и знал что не доживет до утра. Сестру тогда удивило, что он ничего не попросил, но она посчитала это извечным отцовским стремлением ничем не досаждать людям, даже самым близким и самым любимым. И Галя распрощалась с ним, как всегда, но в дверях оглянулась. Отец лежал в своей излюбленной позе, на спине, бережно положив под голову свои все умеющие делать руки. Он кротко... Я сознательно употребляю это архаическое наречие в наш совсем не кроткий век. Улыбнулся ей в последний раз. А глаза у него были такие синие, будто не на меня смотрела она небо. Каждый год рассказывает мне сестра. Да, он уже смотрел в вечность, и потому у него были необычайные синевые глаза. Он прекрасно прожил свою жизнь, и, несмотря на незаслуженно мучительную смерть, лежал в гробу спокойно и просто, будто уснул. Мучительству подверглось его тело, но не душа. Душа осталась незамутненной после жизни. Вероятно, у него были враги, Нельзя честно прожить жизнь, не нажив врагов. Отец никогда не говорил о них. Он говорил только о друзьях, и зло не имело у него права голоса. Он жил с ощущением, что кругом только очень хорошие люди. И всегда вел себя так, чтобы занимать как можно меньше места. Он никогда не входил первым, никогда никого не отталкивал и никогда не садился в городском транспорте. И нянечка в госпитале рассказывала, что отец последние ночи не спал, а ходил по коридору. Он терпел рвущие живое тело боли, но мог застонать во сне, чтобы этого не случилось, чтобы не обеспокоить соседей по палате, бегал по госпитальным коридорам ночи напролет. Отец вышел в отставку сразу после войны, Получил участок в поселке на Деленоградской, построил домик и уже не стремился в Москву. Домик, правда, сказано смело. Это была скорее старушка с засыпными стенами общей площадью 18 квадратных метров, которую он построил сам от фундамента до конька. Он вообще все делал сам. Знал десятки ремесел и по-молодому тянулся к новому, сам себе, например, соорудив телевизор и бросовых деталей осенью поселок пустел но отец любил тишину и одиночество мать уезжала к сестре до весны отец топил печь читал, чистил дорожки с невероятным увлечением паял и перепаивал совершенствуя свой самодельный телевизор и ему вечно не хватало времени брошенные собаки собирались к нему со всего опустевшего поселка безошибочным собачьим нюхом определяя, что он человек он кормил эту ораву и она преданно сопровождала его в посовет на партийное собрание. Когда-то мне часто снился один и тот же сон.